Глава девятнадцатая. Последнее желание. Фаняша почувствовала легкое движение воздуха на своем лице и поняла, что господин в а р и д о к с подлетел ближе. Главное дело архангела создать важный и полезный проект мирового масштаба. Громким и немного торжественным голосом заговорил архангел. На протяжении долгих лет. Я изучал свойства энергии, которые н е о б х о д и м а для совершения великого перехода. Бесконечные исследования и опыты в высшей лаборатории архангелов привели меня к идее создания проекта, который я в шутку назвал тогда NLO. По голосу архангела стало понятно, что он улыбнулся. Суть этого проекта. з а к л ю ч а л а с ь в том, чтобы объединить энергию ангела и человека. По моим расчетам на выходе должна была получиться особая энергия, которая по своим свойствам схожа с энергией просветленных душ людей. Чистота ангела и сила человека. Вот формула этой энергии. Таким образом, этот уникальный проект мог решить вопрос создания большого количества энергии для спасения цивилизации. Варидокс сделал долгую многозначительную паузу. ф о н я ш а осталась безмолвной и неподвижной, ожидая продолжения истории. Я долго искал, задумчиво вымолвил Архангел. Искал особенного ангела и человека. Для реализации своего проекта поступок хорды привлек мое внимание. Какой поступок? Тихо спросила Фаняша. Теперь это называют чрезвычайный. Сухмилкой ответил Варидокс. Она была первой, первой, кто совершил поступок, который противоречит логике поведения и у р о в н я мышления представителя своего мира. Ангел Хорда рисковала жизнью своего человека ради спасения другого. История не знала других подобных случаев. Варидок снова сделал паузу, словно смаковал дорогие для него воспоминания, и потом продолжил: следующий чрезвычайный поступок был совершен ее человеком. Я всего на всего попыталась спасти котенка, робко сказала Фаняша. Да, протянул Архангел. В тот момент я предположил, что вы также легко и беззаветно спасете цивилизацию. п о н я ш н а х м у р и л а б р о в и раздумывая над тем, что же могло пойти не так. Почему она не оправдала возложенных на нее надежд? Ведь она пока не спасла цивилизацию, и, видимо, шансы ей уже не п р е д с т а в и т с я Варидокс, очевидно, вдруг почувствовал желание поддержать растерянную девочку, хотя бы тем, чтобы рассказать ей о событиях прошлого, которые помогли бы ей лучше понимать настоящее. Итак, мой выбор был очевиден. Спокойно и уверенно продолжил он: я дождался хордового входа в альтадиум и предложил ей поучаствовать в моем уникальном проекте. Не сдавать душу девочки в центр перерождения, а попытаться вместе создать ангела из души человека. Она, конечно, согласилась, но не потому, что так же, как и я, стремилась служить миру и спасти цивилизацию. Хорду привлекло другое – возможность быть рядом с душой ее человека, снова увидеть ее. воссоздать ту озорную к о р е г л а з у ю девчонку, которую она полюбила так сильно и потеряла так внезапно. На глазах Фаняши появились слезы. Она вспомнила в деталях и подробностях разговор с х о р д о й в горящем доме. Тогда душа Фроси просила остаться рядом с Ангелом навсегда. Мы начали работать над проектом, и Хорда предложила его переименовать. сказал Варидокс с несвойственными ему нотками мягкости в голосе. Так вместо кодового названия НЛО на двери нашей лаборатории появилось слово п о н я ш а Он на несколько мгновений задумался. Между м и р ь е и без того тихая к а з а л о с ь погрузилась в еще большую тишину и покой. Воспоминания Варидокса уносили его все дальше в прошлое, где он словно в с п ы ш к а м и видел кадры того периода. Вот они с хордой закручивают белые серебристые нити ангельской энергии, создавая магический переливающийся шар. Вот берут мерцающий огонек души человека и стрелой направляют его в центр бело-серебряного шара. Одно мгновение, трепетное ожидание чуда, и шар начинает пусить. р о в а И что же было дальше? – спросила девочка, не выдержав долгого молчания Архангела. А дальше, с трудом снова заговорил Варидокс. Дальше случилось чрезвычайное событие, которое потрясло умы великих Архангелов и навсегда изменило мир Альтадиума. Скажите, пожалуйста, что же случилось? – настаивала Фаняша, не в силах выдерживать долгие паузы Архангела. Я боюсь, что исчезну, но мне так нужно знать. Словно это любопытство, словно оно задерживает меня здесь, и я живу, пока еще хочу узнать что-то, пока интересуюсь. Белый поток подарил нам сына. Сдержанный и неуверенно произнес Варидокс, словно до сих пор не верил в то, что это действительно произошло. К своему удивлению Архангел открывался девочке с несвойственным ему энтузиазмом. Возможно, доброта, которую излучала Фаняша, так действовала на него. Возможно, неизбежность ее р а з в о п л о щ е н и я помогала ему чувствовать себя живее. Жизнь виднее на фоне смерти. Сына? – переспросила Фаняша. А нам? Это кому? Вам и хор д и т ю Дизовне? Я помню, что белый поток дарит ангелов, когда создается союз равных. То есть выходит, что вы создали союз. Рассуждала сама с собой девочка, не получив ответа от Архангела. Но вы же Архангел. А Хорда Итудизовна была ангелом. Я уже теперь знаю, в неравных союзах создается дух творчества, но... Даже если бы хорда и т ю д и з о в н а перешла на уровень архангелов, плодом вашего союза мог быть только проект, но не ангел. Ангелы появляются при объединении двух ангелов. Проекты рождаются в союзе двух архангелов, а в вашем союзе появилось и то, и другое, и проект, и ангел. Не понимаю, сдалась Фаняша. Что же произошло? Варидокс следил за рассуждениями девочки, ее поток мыслей был ему понятен. Она рассуждала логически, но в том, что произошло между ними х о р д о й не было логики. Чувства не подлежат логическому анализу ни в одном из миров. Это сложно объяснить словами, заключил Варидокс, и не показать в виде таблицы картинок. Это можно только ощутить. Почувствовать. Получается, что между вами появились чувства, сильные, светлые чувства, любовь. Вы полюбили друг друга. Предположила Фаняша, удивляя Архангела своей непосредственностью и п р я м о т о й э, Я бы не стал, протянул Варидокс, подбирая слово. Так категорично. Как красиво! Я так рада, счастлива за вас. нежно прошептала девочка, не дав ему договорить. Чувство в мире архангелов, в самом а л ь т а д и у м е вот это волшебство. А я чувствовала, я верила, что чувство сильнее знаний, сердце сильнее головы, значит камень сильнее, чем бумага. Здесь позвольте с вами не согласиться, возразил Варидокс. Возможность рассуждать на темы, касающиеся точных информационных данных, придала ему сил. Если говорить о ритуале «камень, ножницы, бумага», то существуют н е п р е л о ж н ы е правила парных влияний. Соотношение следующее: камень сильнее ножниц, то есть сердечные чувства побеждают влечение тела. Ножницы режут бумагу, то есть влечение тела выключает голову, а бумага заворачивает камень, что означает превосходство ума над сердцем. Значит, все еще волшебнее, чем я думала. Увлекаясь ходом своих рассуждений, продолжала Фаняша, произнося фразы, словно на распев. Если бумага, то есть все знания и законы уровня архангелов, была побеждена, тогда это означает, что появились ножницы. Ведь вы сказали, что только ножницы побеждают бумагу. То есть между вами и х о р д й э т ю д и з о в н ы возникли чувства и ощущения из уровня людей. Это у них, кажется, называется влечение м друг к другу. Неважно, как это называется, махнула рукой девочка. Я просто знаю, что все ощущения из мира людей необыкновенно яркие, сочные, красочные, волшебные. Варидок сопешил от подобных размышлений Фаняши, от неожиданной точности ее описаний. Он чуть наклонился к ней, словно прислушиваясь, и Фаняша впервые почувствовала его тепло, а не обжигающий холод. о т ц о в с к о е тепло. Это хорошо. Согреваясь, мечтательно сказала девочка. Хорошо, что в мире есть место волшебству. Что вы называете волшебством? Задумчиво спросил Варидок. с Мне правда очень интересно. Поделитесь, пожалуйста. Все, что невозможно описать, измерить, объяснить словами, все, что ломает стереотипы, нарушает границы, выходит за рамки, расширяет горизонты, все, что помогает в простом увидеть великое, все, что однажды бесповоротно меняет нас и мир вокруг нас, все, что делает нашу жизнь особенной, наполненной чудесами, волшебной. Как красиво вымыслить, сказал Варидокс, и в его голосе звучало восхищение. Кстати, ваши слова подходят для описания чрезвычайных поступков и чрезвычайных событий. Продолжайте, пожалуйста. И Варидокс приблизился еще, согревая девочку потоком доброты и сострадания, и с х о д и в ш и м о от него. Значит, те, кому посчастливилось их совершить, прикоснулись к волшебным. И сами тоже стали волшебными. С улыбкой придумала Фаняша и начала вслух рассуждать. Мне ясно, что вы, с х о р д о и т ю д и з о в н й полюбили друг друга, и ваш союз породил два плода. У вас появился проект, то есть я, и еще ангел из Белого потока. А что потом? Что случилось с тем ангелом? Почему х о р д а и т ю д и з о в н а не помнят событий того времени? Почему она стала учительницей в у р б а з и у м е а вы остались в а л ь т а д и у м е Зачем вы завели новую семью? Почему вы не рассказали мне об этом раньше? И почему всегда были так суровы и строги ко мне? Я не знаю, какой из вопросов самый важный. Они все так важны для меня. Я смотрю, вы так и не овладели искусством задавать вопросы. С доброй усмешкой заметил Варидокс. И на какой же вопрос прикажете отвечать? Может быть, выберете и зададите один, самый важный? Вы любите Хордую т е д и з о у После недолгих раздумий спросила Фаняша. Да, коротко ответил Варидокс. Тогда от чего вы не вместе? Почему вы оставили ее одну? Почему она не помнит о вас? Почему вы выбрали себе другую жену? Поглощенная многозначительными непростыми чувствами, затараторила девочка. У Архангелов не бывает Джон. Печально но строго сказал р и д о к с и л а и д а моя союзница. Это было решение суда Архангелов. Какого еще суда? недоумевала п а н я ш В мире Архангелов нет места чувствам. То, что произошло между мной и Хордой, не имело аналогов, не поддавалось объяснениям и анализу. Совет готов был закрыть глаза на работу над созданием совместного проекта, но когда белый поток подарил нам ангела, председатель совета архангелов тут же вызвал нас на суд. п о н я ш а испуганно п р и ж а л а л а д о н и к лицу, закрывая невидящие глаза, словно хотела спрятаться от нежелательной информации. Картина была поистине трогательная. Со вздохом продолжил БориДокс. Мы явились в пустой зал совета архангелов. На руках у Хорды были два младенца. Первый в мире ангел, созданный из души человека, и первый в мире ангел плод союза неравных. Я понимаю опасения Председателя за порядок в мире, но первое его решение было слишком строгим и жестким. Обоих младенцев хотели р а з в о п л а т и т ь На этих словах голос Варидокса дрогнул. Фаня ш а р е з к о убрала руки от лица, нахмурилась и сжала кулаки. Мы убеждали председателя в том, что м и р о порядку ничто не угрожает. Проект Фаняша может развиваться под строгим наблюдением и, возможно, принесет свои плоды и поможет спасти цивилизацию. А наш сын может воспитываться в альтадиуме и однажды стать образцовым архангелом. Мы с Хордой готовы были заплатить любую цену. Чтобы дать малышам шанс продолжить свое существование. Цена была назначена. Какая? Шопотом спросила ф о н я ш а и не у с л ы ш а в сама себя от постоянного г у л а в ушах, дрожащим голосом снова повторила: Какая цена? Мы подписали нетленный контракт. Официальным монотонным голосом сказал Варедокс. Обоим младенцам оставляли жизнь при условии, что я отдаю способность испытывать чувства и эмоции. А Хорда лишается части воспоминаний, начиная с момента, когда она согласилась на создание проекта, до завершения суда. Так вот почему она не может вспомнить, что тогда произошло. С нежностью и сочувствием подумал п о н я ш а Моя милая, бедная Хорда т ю д и з м н Ее сердце знает, что у нее было большое волшебное чувство, и это чувство подарил о жизнь ангелу. Сердце помнит и болит, а память пуста. Также в контракте указано, что проект Фаняша сможет продолжить свое существование в качестве обычного ангела в условиях строгой секретности. Проект будет помещен в обычную семью ангелов для дальнейшего наблюдения и изучения. Для более тесного контакта с проектом Хорда стала учительницей в школе Ангела в города Урбазио. Ангел из Белого потока будет отдан воспитанникам в новосозданный Союз Архангелов. Отчеканил Варидокс и сделав глубокий вдох добавил: моей союзницей была назначена Илаида. Ангел был отдан воспитанникам ваш Союз Недыша, повторила Фаняша, пытаясь осознать, что она только что услышала. Вы хотите сказать, что ангел из Белого потока — это Эльдарель? Произнося это имя, Фаняша почувствовала о с т р у ю обжигающую боль в центре лба и от неожиданности моментально закрыла лицо руками. Эльдарель, сын Хорды и в а р и д о к с а Мысль она произнесла Фаняше и вздрогнула. Как это все возможно? Почему так сложно переплетено, запутано? Девочка обхватила голову руками. Эльдарель, сын Хорды. Только она об этом не помнит и не помнит о своей любви к Варидоксу. И теперь обречена на вечные страдания от непонимания, от чего так болит внутри. А Варидокс, он всегда казался мне таким холодным и бесчувственным. Это условия контракта. Он пошел на это ради меня и ради... д а р л я а и л а и д а знает ли она об этой истории или просто исполняет свой долг союзнице Архангела? Почему и л а и д а хотела, чтобы мы с Дарелем? Дрожащим от волнения голосом начала говорить Фаняша, чтобы мы с ним. Она знает, что вы созданы силой одной энергии. Прозвенел в ответ холодный голос Варидокса. Две половинки целого. Ваше стремление к объединению естественно, и велика вероятность, что ваш союз принесет миру ту самую энергию, которую собирают на протяжении многих тысячелетий. В вас двоих присутствует энергия трех миров: архангелов, ангелов и людей. Но, но, переспросила ф а н я ш а И Лоида не знает еще об одном, сдержанно сказал Варидокс. Если э л ь д а р е л ь и с п ы т а е т сердечные чувства уровня ангелов, его ожидает развоплощение. Это условие контракта, который мы подписали на том суде. Еще одна цена, которую пришлось заплатить. Как? воскликнула Фаняша. Как можно запретить кому-то испытывать чувства? Речь не идет о запрете, сухо отрезал Варидокс. Речь о том. Чтобы обезопасить мир архангелов от чувств и эмоций уровня ангелов и людей, Эльдарель неизученный плод союза неравных и тем самым представляет опасность для м и р о устройства. Поэтому единственным условием его жизни является уровень мышления архангелов, где нет места чувствам и сердечным переживаниям. Как это глупо и несправедливо! ограничивать возможности и отнимать свободу, сжав губы подумала Фаняж. Будто бы система сильнее чувств, будто бы все в мире делается только ради правил. Правила поддерживают правила. В чем же тогда радость? Зачем же тогда это все? На протяжении 16 лет я старался оградить Эльдореля от всевозможных чувственных соблазнов. Вместо этого открывал для него все уровни информации и знаний. Несколько раз я организовывал ему зависание в м е ж д у м и р ь е для того, чтобы путать время, обеспечить разницу в возрасте с окружающими, исключить возможность испытать привязанность к кому бы то ни было. Значит, Эльдарель тоже бывал в м е ж д у м и р е С грустью и нежностью в голосе произнесла ф а н я ш А вы спрашивали его, чего хочет он? Может быть. Он готов был прожить меньше, но по-настоящему, с чувствами, эмоциями, яркими ощущениями, испытать азарт и ярость, насладиться нежностью и любовью. Почему вы лишили за него? Что ему нужно? Наверное, это вы лишили его возможности общаться со своим человеком и устроили все так, чтобы Денио проводил свою земную жизнь в коме. Я помню, как вы разозлились на меня тогда, что я отдала свой н и м б человеку э л ь д а р е л л и и разбудила его. Зачем же? Вы же любили. Вы же знаете, как это важно. Вы не только разбудили его человека, но и разбудили в э л ь д о р е л л е способность чувствовать. Это опасно для его жизни. А я хочу, чтобы он жил. Медленно произнес Варидокс, делая паузу между словами. А как же я? Робко спросила Фаняж. Любой проект имеет свой срок. Мне пора лететь, сухо сказал Варидокс, поправляя звенящий нимб, призывающий его присоединиться к совету архангелов. Полагаю, что я выполнил ваше последнее желание. Последнее желание? Удивилась ф а н я ш а Я же еще ничего не просила. Вы хотели узнать, кто вы и как произошло ваше воплощение, напомнил Варидокс. Я говорила, что раньше хотела узнать об этом, но не сейчас. Уверенным голосом настаивала Фаняша. А потом вы сами предложили мне рассказать историю моего создания. Варидокс озадаченно молчал, понимая, что девочка действительно не произносила желания. Надеюсь. Что у меня все еще есть возможность загадать последнее желание. Я поняла, чего хочу. Тихо и проникновенно сказала. Понятно.